Музык после пьянки на следующее утро рассказывает друзьям. И главное, главное, при присыпаюсь утром. Лезу на ковре, а ковер на стене висит. Забелявых! Ну что ж, дорогуша, мы берем вас на должность секретаря-организатора. Спасибо. Но вам следует знать что в подчиненных мы в первую очередь ценим инициативность. Прекрасно. Куда пойдем сегодня вечером? Извините, у вас есть лыжные ботинки 56-го размера. Это какого? 56-го. Это у вас? Да. А нафига вам тогда лыжи? Ну объясните мне, что такое брак по расчету, а? Брак по расчету это очень просто. Строим всех в одну сырингу. А первый, второй, расседать. Первый, второй, первый, отой, первый. Ой, все, первый женится на вторых. И все тут. Про тебя. Знакомые слова доволи. Все, что ты мне ночью Давай мастер золотые руки левчук рассердившись на свою жену подарил ей часы которые показывают не только время и число но и сколько ей лет я <соединяйный>